Глава 6. Айра. К исходу десятых суток модернизации нашего рейдера, господин Ласло Галич прибыл к нам на борт, чтобы подписать акт выполненных работ и передать комплект резервного программного обеспечения. На данный момент работа была закончена практически на 100%, и сейчас происходила антикоррозийная и противорадиационная обработка внешней обшивки специальными составами. Мы довольно мило пообщались с этим человеком и расстались друг с другом практически удовлетворенными. Если бы я только что не отвалил ему кругленькую сумму, то все вообще было бы прекрасно. Все работы должны завершиться к утру, и нам необходимо было сразу покинуть до ангар чтобы освободить его для других заказчиков. Как только хозяин фермы ушел, я вернулся в столовую и встретил там Серегу, который пытался набрать что-то на панели пищевого синтезатора. «Ну, как дела с торпом? Подошел я и слегка хлопнул его по плечу. «Да вот, видишь, пытаюсь осваивать новый агрегат. Решил дела с Галичем?» «Решил», — подтвердил я. «С утра отчаливаем. Проследи, чтобы все находились на борту. Как там твои подопечные?» С легкой издевкой спросил я у товарища. Он обернулся и укоризненно посмотрел мне в глаза. «Ну ты, конечно, и шутник». — протянул он. — Черт меня дернул попросить тебя добавить баб. — Что, не по сеньке шапка? — Пошел ты, — осклабился пластон А ты как хотел, братан. Тяжела она командирская ноша. Придется тебе как-то находить с ними общий язык. Кстати, где они сейчас? — А ты угадай. Гоняют наших парней по внутренним помещениям корабля, отрабатывают контрабордаж. Я думаю, если бы была такая возможность, то большая часть бы уже их по тихой грусти удавила. Но специалисты-то хорошие. Тут не поспоришь. Посмотрел я, как они работают, и знаешь, как ты даже зауважал. Ну, про подготовку даже я знаю достаточно. А как тебе ее напарница? Если по чесноку, Даржа, конечно, хороший боец, и она на голову выше меня, чтобы я там о себе не думал. Но у Клох подготовка получше, я бы сказал, другой стиль, что ли. Я тут сидел на досуге, анализировал их движения. Так вот, у Клох они даже, не знаю, как сказать, красивее, что ли, смертоноснее. Я не могу подобрать для этого слова. Поделился со мной своим мнением Серега. Неужели так хороша? Спросил я, раздумывая над тем, что в последние дни мне было не до них. Зиц напомнил мне о том, что у нас трюмы забиты различным археологическим барахлом. Пришлось искать того, кому можно было бы сбагрить все это оптом. Эти поиски и последующая продажа заняли целых три дня. Во-первых, пришлось внести в каталог все экспонаты, только тогда эту покупку желали рассматривать. Тем не менее, я справился и не пожалел, что лично занялся этим делом. Да и, честно говоря, самому хотелось посмотреть своими глазами артефакты, найденные на обломках древних цивилизаций. Чего я там только не увидел. Похоже, рейнджеры тащили все, что им удавалось найти, хотя встречались в ворохе откровенного хлама и довольно интересные вещи. Так я увидел его. Куб из абсолютно черного металла. Казалось, что его поверхность полностью поглощает свет». Ни одного отблеска на этой штуке не появлялось, как бы я ни пытался его осветить. Из нескольких сотен экспонатов только он вызвал у меня интерес. Отложив закрытый герметичный контейнер с этим предметом в сторону, я продолжил осмотр и размещение фотографий вещей с кратким описанием из сопроводительных табличек. После того, как закончил, я направился на выход и прихватил с собой свою находку. Притащив контейнер к себе в каюту, я немного покрутил его в руках и в конечном итоге смог достать из него небольшой куб со стороной ребра всего сантиметров 15-17. Подспудно я ожидал ощутить его значительный вес, но он, на удивление, оказался достаточно легким. Заинтересовавший меня предмет весил не более полутора килограмм. Осмотрев его со всех сторон и не увидев ничего, кроме странного материала, я поставил его на столик. Будем считать этот кубик предметом интерьера, а то, честно говоря, минимализм обстановки каюты меня слегка напрягает. но удивление мне удалось распродать практически все и выручить за этот груз чуть более 380 тысяч кредитов. Но, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок, во всяком случае это позволит какое-то время содержать корабль и экипаж. Ровно в назначенный срок мы покинули док ангара, и настало время ходовых испытаний. Это было неотъемлемой частью контракта. Запросив у диспетчера разрешение на проведение комплекса испытаний и получив от него добро, мы полетели в удаленную часть системы, чтобы проверить наш корабль во всех режимах. Ну, что вам сказать. Рейдер стал вести себя совсем по-другому. Если то, каким он был прежде, можно было бы назвать тяжеловатым, то теперь и скорость разгона и возможность маневрирования значительно увеличились, потому что маневровые двигатели кораблю заменили также полностью. Это оказалось необходимым в связи с тем, что интенсивность ускорения была увеличена и потребовалась установка более мощных двигателей. Следом настал черед проверки щитов. Все восемь верхних конечностей ЗИЦа непрерывно находились в работе. Теперь я понимаю, для чего Улголов берут на эту работу. Он умудрялся производить практически мгновенную перестройку и наслоение сегментов щита. Проверка защиты показала, что работы были выполнены правильно. Следующий этап испытаний начался, когда мы оказались вдали от точки выхода кораблей из гипера. Мы проверили орудийные системы. Лично я даже пару раз выстрелил из кинетической пушки по куску какого-то достаточно массивного метеоритного тела, правда, промазал, понадеявшись на свое умение. Тот уже стакс показал, как это делается. Он с легкостью произвел выстрел, и снаряд попал точно в цель. Несмотря на то, что мы находились достаточно далеко, причем этот кусок камня разлетелся в мелкое крошево после попадания разогнанной до бешеной скорости болванки. Остальное оружие отработало штатно, и мы отправились назад, дистанционно связались с господином Галичем и полностью закрыли контракт, прислав ему подписанный акт выполненных работ. После этого пришлось опять немного вернуться в практически безжизненное космическое пространство и наконец-то распаковать из контейнера систему скрыто. Ничего сложного в установке полевых индукторов не было, и команда недавно купленных ремонтных дроидов достаточно шустро начала разводку по внешнему корпусу и подключение их в единую цепь. С такими помощниками мы полностью завершили установку за 6 с небольшим часов. Аппаратура показывала, что все работает прекрасно, хотя, если честно, проверить это мы никак не могли. Только после этого мы вернулись назад в систему. Я подключился к той части биржи найма, чьи объявления просматривал ранее. Именно в этот момент мне захотелось выругаться, потому что того контракта, который мы наметили для выполнения, уже не было. Видимо, кто-то перехватил этот заказ. Но не успел я как следует расстроиться, как увидел появление еще одного более свежего объявления. Причем, честно говоря, немного удивился, прочитав примерно схожий с предыдущим по смыслу текст. В нем тоже говорилось о поиске корабля. Попросив Стакса взглянуть на это предложение, я, привыкший к быстрым решениям, принимаемым этим разумным, пришел в легкое недоумение, когда он задумался. Через некоторое время он все же ответил. — У меня странное чувство, Джон. То ли я боюсь, то ли я в предвкушении. — В смысле? — не понял я. — С ним что-то не так? — Работа как работа, — протянул он странным тоном. — С чего-то надо начинать, а здесь... а здесь простой поиск. — Ты прав, Шир. С чего-то надо начинать. Согласился я и сделал заявку на этот контракт. Подтверждение пришло минут через 15. По всей видимости, автор заказа находился где-то далеко. Мне скинули сообщение с детальной информацией и маршрутом поиска, после чего мы сразу же начали набирать скорость в нужном направлении. Если раньше мы разгонялись до необходимого ускорения примерно за два с половиной часа, то теперь это время сократилось больше, чем в два раза. Если быть точным, то теперь этот показатель составил 1 час и 12 минут. Ровно столько требовалось нам для того, чтобы набрать скорость, необходимую для перехода в гиперрежим. Рил Машкаро, девушка-пилот, находилась в слиянии с Калигулой и, откинувшись в кресле со счастливой улыбкой на лице, вела рейдер по предоставленным координатам. За эти несколько дней мы уже более-менее успели познакомиться с новыми членами экипажа. Особенно, конечно, от этого пострадали те, кто попал в абордажную команду. Как и пилот, техник удивил меня своим профессионализмом. Ее, кстати, звали Асая Она, по уверениям Искина, практически все свободное время уделяла поиску всевозможных неисправностей, а в личное же время пропадала либо в столовой, либо у себя в каюте, что-то непрерывно изучая. Вообще, надо сказать, что не все пытались овладеть как можно большим объемом знаний. Во-первых, это было недешево, а во-вторых, видимо, как и на Земле, это просто не всем дано. Судя по словам Рилмы, управлялся Рейдер прекрасно, все системы прошли полный цикл контроля. Довольно быстро разогнавшись, мы набрали нужную скорость и, активировав гипердвигатель, совершили свой первый прыжок в рамках выполнения взятого на себя контракта. После того, как острая надобность в контроле отпала, мы провели положенные по регламенту полчаса на рабочих местах и только по истечении этого времени поднялись, чтобы заняться другими делами. Вернее, встали все, кроме меня. Я же остался сидеть в своем ложементе. В суете последних дней не было времени даже как следует подумать. Живу словно рыба, которая существует лишь тем, что плывет бесконечно вверх по ручью. Где-то должна быть цель этого путешествия, его смысл. Но я его просто не вижу. Плыву и не знаю, куда плыву. Что ждет меня впереди? Какова моя цель? Прошло уже почти два года с тех пор, как я оказался безумно далеко от своей родины, а уже успел попасть в достаточно серьезные передряги. Сколько раз я мог уже тут погибнуть? Хотя о чем это я думаю? Ведь уже много лет хожу под смертью, и это наверняка сильно повлияло на меня и привело к профессиональной деформации. Получается, что я действительно самый настоящий авантюрист. Если проанализировать всю мою жизнь, то выходит, что я постоянно ввязывался в различные авантюры. Вот медом не корми, а куда-нибудь влезть. Может быть, я на самом деле адреналиновый наркоман? Хотя, почему может? Я ведь он и есть. «Пыржик?» — позвал я своего посредника. «Да, Джон», — отозвался он. «Слушай, у тебя ведь есть медицинские данные из моей нейросети?» «Конечно, есть, что тебя интересует». «А что у меня с гормональным фоном?» «Что ты хочешь узнать, Джон? Объем этой информации настолько велик, я просто не знаю, что тебе из всего этого необходимо». Есть такой гормон, который вырабатывается у человека в надпочечниках. Адреналин называется. Он вырабатывается, когда человек попадает в стрессовую ситуацию. Надпочечники у вашего вида выделяют более 10 гормонов. Три из них можно с достаточной долей вероятности отнести к тому воздействию, которое ты описываешь. Что можешь сказать про их уровень? В данный момент этот гормон в твоем организме вырабатывается явно в недостаточном количестве. Его производство действительно увеличивается в моменты стрессовых ситуаций. Такое поведение явно имеет программируемый характер. Что и требовалось доказать, Пыржик. Что и требовалось доказать. Задумчиво протянул я. Тебя что-то волнует, Джон. Судя по моим данным, показатели твоего организма в норме. Что-то ты, дружище, в последнее время пропал. Решил сменить я тему. «Чем сейчас занимаешься?» «Ну...» — замялся он. «Как бы тебе сказать...» Такая нерешительность тут же насторожила меня. «Что-то ты, мой друг, не договариваешь. А ну-ка давай, колись». «Джон, я произвожу расчеты по постройке нанофабрики для воспроизводства твоих нанитов». «Что ты же там задумал, злодей?» «Я уверен, что у меня получится». «Наниты могут воспроизвести практически все. Главное — точный расчет. Это позволит нам не только постоянно самосовершенствоваться, но и вообще очень полезная вещь. Вспомни, как ты спас Каура. Если бы не наниты, то ты бы не успел доставить его к медицинской капсуле». «Тут ты прав, бродяга. Вот даже и не поспоришь». «Ну что ж, действуй, злодействуй. Главное, не напортачь». «Моя основная функция — это забота о тебе, Джон», — заверил меня посредник. «Ладно, работай, отбой», — попрощался я и вернулся к своим мыслям. «Ну вот, выполним мы контракт, и что дальше?» «Еще один контракт, еще одна работа, еще один расчет, и так до бесконечности. А между ними редкий отдых на космических станциях, ну или, если повезет, то на планетах. Нет, конечно, это интересно, и многое можно повидать. Фронтир очень большой, а пространство за ним еще больше. Никогда не знаешь, что можно встретить за этой эфемерной границей. На кого придется нарваться? На убийственную космическую аномалию или на враждебный инопланетный разум? По прибытии надо все-таки постараться узнать, есть ли возможность вернуться в содружество. Уверен, что это хоть каким-то образом, но возможно. А пока не остается ничего другого, кроме как лететь вперед, прыгая от системы к системе. И повторяя маршрут, переставшего выходить на связь корабля. Мы получили достаточно объемную информацию касательно этого легкого крейсера. Видимо, в этом роде деятельности маленькие корабли не принимали участия. Уже второе задание и опять легкий крейсер. Хотя, что в этом удивительного, мы ведь тоже примерно одинакового с ним класса, ну, может быть. Наш рейдер чуть-чуть меньше и заточен слегка под другие задачи. На каком-нибудь фрегате и я бы наверняка не рискнул углубляться в малоизученное пространство, тем более так далеко. Туда, где нет возможности произвести дозаправку. Хорошо, что нам не нужно этого делать. Газовых гигантов можно найти достаточно много. В одной из двух трех звездных систем, расположенных поблизости, он точно есть, а иногда и не один. А уж провести сутки в его атмосфере, вернее, в верхних ее слоях, не так уж и сложно. Небольшой топливный завод, расположенный у нас на борту, за это время полностью наполнит танки. Еще и останется, что залить в дополнительные емкости, которые нам установили при замене двигателей. Это было необходимо, потому что новым моделям движков требовалось еще немного больше, по сравнению со старыми. Корабль, который мы должны были разыскать, совершал короткие прыжки, и нам пришлось в точности повторять его маршрут, попутно проверяя информацию, которую он успевал передать. Каждый такой прыжок в среднем занимал от 5 до 7 часов. Всего таких точек было 8, и нам предстояло осмотреть каждую из них. Наша работа состояла в том, чтобы разогнаться, совершить короткий полет в Гипери, потом выход в точки назначения, сканирование системы на предмет нахождения крейсера или его останков. Затем снова короткий разгон и прижег в следующую точку, если ничего не вызывает у нас интерес. В первой системе не оказалось ничего. Во второй нам удалось найти остатки одного небольшого корвета. Еще одно свидетельство того, что не стоит соваться сюда на кораблях такого класса. Судя по обломкам, этот корабль взяли на абордаж, а потом знатно распотрошили. Я выслал на его борт отделение во главе с Клох. Обследование судна подтвердило мою версию о том, что на этот корвет напали пираты. Практически все ценное оборудование демонтировано, даже нейросети из трупов удалены. Останки экипажа были найдены в медицинском отсеке, во внутренних помещениях виднелись следы яростного боя. Задокументировав находку, мы полетели дальше. Следующая система была практически пустой. Вокруг карликовой звезды двигалось всего две небольшие безжизненные планеты и несколько мертвых кусков камня в виде небольших планетоидов. Зато в очередной точке нам повезло. Здесь и планет было больше, и газовый гигант имелся. Тут даже оказалась планета с начальной стадией развития жизни, но времени на ее изучение у нас не оставалось. Топливо еще было, и мы не стали тратить время, полетев дальше. Ведь чем раньше мы выполним контракт, тем быстрее сможем взяться за другой. Для нормального существования нам надо выполнять, по крайней мере, несколько таких в месяц. Еще одна пустая система, и снова находка. И опять с первого раза ясно, что этот в прошлом грузовой корабль не своей смертью умер. Интересно, что он делал так далеко от цивилизации, этот контейнеровоз, представлявший из себя километровый рыбий скелет. Я даже команду туда не стал отправлять, понимая, что, во-первых, Там по определению не может быть дорогого оборудования. А во-вторых, судя по повреждениям и внешнему виду корабля, отсюда тоже уже все давным-давно вынесли. Еще один прыжок и выход из него — короткая стабилизация в пространстве и активация полей маскировки. Я все-таки решил, что хватит испытывать судьбу, и раз уж у нас есть в наличии такая полезная во всех отношениях система, то грех ею не пользоваться. Конечно, мы никак не могли скрыть свое прибытие в систему. В момент выхода из гиперостаточной энергия с защитного кокона, накопленная во время движения, какое-то время рассеивается в пространстве и современные технологии легко позволяют засечь этот момент. Но вот куда мы двинемся потом, пользуясь скрытым. Уже большой вопрос. Вообще надо взять себе за привычку при подобных полетах всегда им пользоваться. Быстрое обследование системы ничего не показало, и мы, приспокойно разогнавшись, двинулись дальше. Следующая точка была последней, из подтвержденных координат, известных работодателям. А дальше нам предстояло изучить маршрут самостоятельно. Большую часть времени я проводил в рубке или в своей каюте. Не хотелось мне лишний раз смотреть в глаза парней, которые постепенно начали превращаться в настоящих абордажников. Если и имели они раньше подобный опыт то я уверен, навыки, вбиваемые им сейчас совсем не нежными руками новоиспеченных командиров отделений, были на голову выше их предыдущих знаний. Периодически Даржа давала мне подробные отчеты, а также оценивала психическое состояние и настроен мужиков в целом. Я хорошо помню тот момент, когда впервые представил их членам нашего экипажа. Довольно забавно было смотреть на бывших заключенных, когда они увидели стоящих по бокам от меня рослых воительниц. Но все же самые смелые из них решили отпустить несколько сальных шуточек. Лучше бы они этого не делали, потому что девчонки не собирались миндальничать. Пара профессионально поставленных ударов достаточно быстро выбила всю лишнюю дурь из их бестолковых голов. Потом начались занятия по боевой подготовке, и мне действительно приятно было на это смотреть. Совершив еще несколько прыжков, мы вышли из гипера в некортографированной системе и сразу же ушли вскрыт, сканируя окружающее пространство. Ничего подозрительного в точке выхода мы не обнаружили и двинулись вглубь системы, тщательно производя поиск и попутное занесение в базу всех данных, которые мы получали. Эту информацию впоследствии тоже можно кому-нибудь продать. Оказывается, у нас на борту, несмотря на достаточное количество устаревшего оборудования, была возможность удаленного исследования образцов различных пород. Видимо, рейнджеры занимались не только поиском древностей, но и разведкой полезных ископаемых. «Командир!» — раздался голос из Скина. «Обнаружен объект, предположительно корабль крейсерского класса. Прошу разрешения на использование активного излучателя». «Выведи на экран!» — потребовал я, и как только отметка появилась, дал разрешение оценив расстояние до этого объекта как в данный момент для нас не опасное. До корабля было достаточно далеко, и уточненная информация была получена только через полторы минуты. Судя по данным, мы, скорее всего, нашли нашу пропажу. Легкий крейсер медленно дрейфовал в космическом пространстве, оба его двигателя были заглушены. Это казалось странным, и я приказал скину деактивировать активный излучатель, а пилоту двигаться на сближение с кораблем под полями маскировки. Не исключено, что это может быть какая-то ловушка, и где-то рядом притаились неизвестные враги. Обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду, тем более там, где встретить пиратов проще простого. Подав по кораблю команду о нахождении в постоянной боевой готовности, мы сосредоточились на показаниях приборов. Примерно через час мы уловили сигнал идентификатора этого корабля, И это был действительно Мальдос. Однако все попытки вызвать его на связь оказались тщетными. Еще примерно два часа мы двигались навстречу ему, внимательно проверяя все близлежащее пространство, но так и не смогли обнаружить поблизости от крейсера ничего потенциально опасного. Вокруг него спрятаться было просто негде. Если, конечно, этот кто-то не обладает таким же оборудованием маскировки, как и мы. Как только мы приблизились настолько, что можно было, используя оптические датчики, осмотреть объект, то обнаружили абсолютно целый внешний корабль. Никаких повреждений на нем не было. «Искин, мы можем просканировать корабль на наличие живых организмов». «Боюсь, что это невозможно. Корабль слишком большой. Наше излучение просто не пробьется через его обшивку», — пояснил Искин. «Что скажешь, Шир?» Задал я вопрос Сибурианцу, сидящему за артиллерийским пультом управления. «А что тут говорить? Корабль мы нашли. Теперь надо разобраться, что с ним случилось». «Как на него можно проникнуть?» — поинтересовался я. «Вариантов масса, но лучше взять плазморез и на всякий случай действовать по протоколу биологической опасности. Мало ли куда они могли залететь». Ты что думаешь, что это какая-нибудь болезнь вроде чумы? Нам же вроде кучу всевозможных прививок делали. Я не знаю, что такое чума, но такую возможность отбрасывать нельзя. Прививки существуют от известных возбудителей заболеваний. Этот же экипаж мог высадиться на какой-нибудь неизученной планете и подцепить все, что угодно. Я сходу могу вспомнить не один десяток подобных случаев, и уж поверь мне что за историю освоения космических пространств подобных фактов были тысячи. Ксенофлора и ксенофауна может быть очень опасны. Мне почему-то вспомнилась планета, на которой я оказался вместе с Фариалом, та, на которой был распылен какой-то опаснейший вирус, превращавший почти всех живых существ в монстров или уничтожавший разумную жизнь практически моментально. Да и местных обитателей, чего уж греха таить, я запомнил. «Рилма», — обратился я к пилоту, — подводи корабль на несколько километров и уравнивай наши скорости. «Зиц, тебе находиться в постоянной готовности активировать энергетические щиты. Нельзя сбрасываться со щитов возможные засады». «Есть, командир», — отозвался проштрафившийся Улгол, который всячески пытался загладить свою вину. Мне, кстати, удалось купить для него качественные и непаленые бустеры, представлявшие собой миниатюрные баллоны с небольшим загубником, в которых находился под давлением газ. Достать удалось немного, и я попросил его пользоваться ими только в случае крайней необходимости. Малыш заверил меня, что все так и будет. Хотя почему-то я в этом сильно сомневался. Наш рейдер аккуратно приблизился и, уравняв скорость, завис на небольшом удалении от цели. Искин периодически пытался вызвать крейсер на связь, но у него ничего не получалось. Попытки просканировать корабль тоже не увенчались успехом. Сканер биологических объектов у нас был слабоват, а на то, чтобы заменить его, у нас просто не хватило кредитов. Я вызвал в рубку Клох. Именно ее отделение я решил взять с собой как наиболее подготовленную боевую единицу. Все-таки надо поближе с ней познакомиться. Методика ее работы была совсем иной и отличалась от подготовки в десанте. Мне было очень интересно узнать, где она проходила обучение. даже конечно, изо всех сил старалась не уступать ей, но разница, как говорится, была на лицо Девушка прибыла в рубку, уже облаченной в средний боевой скафандр, который, надо сказать, обошелся мне в 32 тысячи кредитов, с учетом того, что он был не новым. Она отрапортовала мне о готовности отделения к операции, и я постарался как можно подробнее ввести ее в курс дела, предупредив о возможной биологической угрозе на борту корабля, на который нам предстояло высадиться. Новоиспеченный командир отделения бордажников лишь молча кивнула в ответ, подтверждая полученные указания, и на всякий случай предложил уменьшить количество людей в отделении. Я и сам хотел это сделать, поэтому мы сошлись на том, что на крейсер полетим мы с ней и еще четыре человека. Попробуем выяснить, что там произошло или происходит. Если там будет твориться какое-нибудь дерьмо, то сразу же свалим оттуда. С таким планом было трудно поспорить. Мы уже загрузились всей нашей небольшой досмотровой командой в БОД, за штурвал которого с важным видом уселось Клох. Но тут я попросил ее подождать и связался с провожавшей нас бывшей десантницей. «Даржа, я тут подумал». А садись-ка на всякий случай в штурмовик. Прикроешь нас, если что, а то что-то мне тревожно. Я думала, ты уже не предложишь, радостно вскрикнула девушка. Несмотря на ее внушительные внешние данные, она как была двадцатилетней девчонкой, и так ей и осталось. Правда, холода в глазах у нее добавилось. Холода и опытности. Есть такое своеобразное выражение в глазах профессиональных военных. Знаешь что, подруга, не совсем я могу уследить, поэтому разрешаю тебе вносить дельные предложения. Ха-ха, Джон, это будет стоить тебе 500 кредитов дополнительного денежного удовольствия в месяц. Хохотнула она. Годится! Ляпнул я, не подумав. И даже в ответ воскликнула: Под протокол, Джон! Под протокол! Где-то глубоко в недрах собственного напряженного разума я улыбнулся и повторил, придушив внутреннего еврея. Под протокол. С этого момента я становился каждый месяц беднее на некоторую сумму денег, но вместе с тем повысил эффективность команды. Главное, сильно об этом не распространяться, иначе у многих здесь найдутся платные дополнительные таланты. Пусть пока поработают за идею. Девушка не стала тратить времени даром, сразу же побежала по направлению к ближайшему стоящему на палубе штурмовику. Мы уже успели их испытать, и первой вызвалась как раз именно она. Так уж получилось, что в этот момент я наблюдал за ней и заметил, как разительно она меняется за пультом управления штурмовиком. В этих холодных и расчетливых глазах появлялись огоньки жизни. Даржа промчалась по открытому пандусу внутрь. Она еще на бегу вошла в прямое управление системами боевого летательного аппарата и начала предполетную подготовку. Мы даже не успели покинуть пределы летной палубы, а ее зубастая птичка уже начала взлет. Молодец, девочка, ничего не скажешь. Полет к борту Мальдуса не занял много времени. Нашему Буту потребовалось для этого всего несколько минут. Потом мы медленно облетели корабль и провели его визуальный осмотр. На обшивке никаких повреждений мы также не обнаружили. Командир. Обратилась ко мне Клох, я предлагаю схему проникновения осуществить вот отсюда. Показала она пальцем на кормовую часть корабля. Для ручного ремонта двигателя должны быть предусмотрены технические шлюзы. Согласен? Утвердительно кивнул я на это предложение, и мы осторожно приблизившись к задней части корабля, плавно опустились на поверхность крейсера. Клох активировала магнитные замки на опорах нашего летательного аппарата, и он намертво приклеился к металлической поверхности. На короткое время я испытал легкую дезориентацию. Это было обычным явлением при резком воздействии мощного магнита, а тут их было несколько. Шлюз бота также был расположен максимально равноудаленно от этих опор. Технология простая и надежная и лучше нее пока еще нет. Конечно, существовали и другие способы. Десантные боты, например, имели несколько модификаций, различавшихся по способу проникновения десанта на целевой объект. Так были практически одноразовые машины, которые буквально вгрызались в борт вражеского корабля, разрывая его обшивку и позволяя десанту проникнуть сквозь нее. Были боты с отстреливаемыми десантными капсулами, как те, что я видел у нас в Академии, Были стандартные тяжелые варианты грузовых ботов, в которых личный состав просто сидел, и ему предстояло десантироваться через открытый люк или аппарель. У всех этих модификаций имелись свои плюсы и минусы. Наш бот представлял собой обыкновенный грузовой автобус. Все глобальные различия с его земным аналогом заключались в том, что он был герметичен, и на нем установлено два небольших плазменных двигателя и ряд маневровых. Запустив режим безопасности, Клох, отстранив меня, первой вышла наружу. Вслед за ней, надо признать, довольно шустро. Выпрыгнули отобранные ею бойцы. Должен сказать, что лишних разговоров мужики не вели. Видимо, за это время она смогла кое-как вдолбить в них понятие дисциплины. Ох, надо с ней поближе познакомиться. Каждый раз при нашем разговоре я не всегда понимал ход ее размышлений. Даже на этот счет была гораздо коммуникабельнее. В данный момент она зависла в паре километров от нас и ожидала распоряжения или хоть какого-то развития ситуации. «Джон?» Услышал я голос посредника в своей голове, когда вступил на палубу. «Отмечаю аномальное поведение твоего псиисточника. «Чего?» Не понял я. «Что такое?» «Наблюдается увеличение вибрации пси-ядра». «И что это значит?» Это значит, что оно подвергается какому-то воздействию. Возможно, на корабле находится источник пси-энергии. Это оно что, так его чувствует? Джон, мы с тобой еще не говорили об этом, потому что не было смысла, но сейчас, похоже, придется. Твое пси-ядро было повреждено, и сейчас происходит длительный процесс его восстановления. Ты просто еще не готов воспринять эту информацию. Скажу просто, твое пси-ядро нестабильно, и я бы не советовал тебе здесь находиться. Природа ядра до конца не изучена, не стоит до полного восстановления рисковать. Ты предлагаешь мне развернуться и свалить отсюда? Да насрать. Жил же как-то без этого пси-ядра. И дальше проживу, ну, сломается оно, жить-то я буду. А вот это не факт, Джон. Бывали прецеденты, когда пси-ядро полностью сжигало нервную систему разумного. Достижение уровня, при котором использование пси-возможностей становится реальным, дано не всем. Но у тебя есть потенциал. Советую тебе самому не участвовать в этой операции. Ну и как ты предлагаешь мне это объяснить? Нет, братец. Я тут командир, и мне идти вперед, а ты с такими советами ко мне больше не приставай». «Я и не пристаю. Я тебя предупреждаю. Джон, если ядро пойдет в разнос, мне просто некуда будет деть излишки энергии». «Да что ты говоришь? Тогда накопитель этого костюмчика заряжая я уж найду, куда деть эту энергию». «Ты не сможешь вечно стрелять Джону, всего есть запас прочности. Рано или поздно твое оружие подведет, и она захлестнет тебя через край». «Вот и помогай в нужный момент, а сейчас не мешай», — отмахнулся я. Клох, похоже, уже нашла способ проникнуть внутрь. И вправду в этот момент командир отделения, присоединив свой тактический планшет, который, между прочим, мне тоже пришлось купить, благо стоил он не очень дорого, две штуки обошлись мне в 10 тысяч кредитов, и, подсоединив шлейф напрямую, производил взлом системы безопасности. Программное обеспечение планшета, кстати, обошлось мне еще по штуке за каждой. 35 секунд понадобилось этому устройству для того, чтобы вскрыть шлюз. Девушка пропустила внутрь двойку бойцов, затем нырнула следом. В центре определили место мне. На инструктаже она прямо заявила, что бы ни случилось, моя жизнь для нее важнее этого контракта, потому что если не будет меня, то некому будет оплачивать ее службу. Подход был насквозь меркантильным, и переубедить ее оказалось абсолютно невозможно. Упрямая девчонка все равно сделает по-своему. Двое оставшихся бойцов стали замыкающими. Они заблокировали за собой шлюз и, держа оружие на изготовку, двинулись следом, внимательно производя контроль помещений, встречавшихся нам на пути. Крейсер был длиной около 850 метров, и мы абсолютно беспрепятственно смогли преодолеть около 200 из них. Клох решила пройти к центру корабля, не отвлекаясь на полное обследование помещений. Типовой проект этого крейсера ей был знаком, и она довольно точно представляла, куда нам надо двигаться. Насколько я знал, после освобождения обеим девушкам пришлось нелегко, и тогда даже пришлось связаться с родственниками. Она долго думала, к кому бы обратиться, и, наконец, написала своему дяде, попросив его не афишировать выход с ним на связь. Он согласился финансово помочь племяннице и переслал ей некоторую сумму кредитов, которых хватило на установку нейросетей и подтверждение некоторого количества выученных баз знаний. У девушек на каторге также были удалены их нейросети, но то, что они успели выучить и освоить, осталось у них в памяти. После установки новой нейросети им удалось восстановить часть сертификатов, правда, на полный комплект денег просто не хватило. Ведь надо было еще как-то прожить до первого найма. Мы достаточно ходко продвигались вперед. На том уровне, где мы находились, встречались в основном технические помещения. И было их не так много. Большая часть коммуникации скрывалась за декоративными панелями, которые легко можно было разобрать по сегментам при необходимости ремонта. На 234-м шаге от шлюза Сенсоры моего скафандра уловили слабый звук. Я тут же поднял руку, сжав ее в кулак и продублировав визуальную команду голосом. Замерли. Бойцы застыли в напряженных позах, внимательно прислушиваясь. «Чужаки, остановиться!» Голос был тихим и, судя по тону, явно женским. А может быть и детским, трудно сразу разобрать, кому он точно принадлежит. «Кто говорит?» — негромко спросил я. «Айра, я в вентиляции», — отозвался голос. «Ну так вылезай», — потребовал я. «Сначала договор», — ответила девушка. Теперь я уже не сомневался, что голос женский. «Какой еще договор?» «Я помогу вам, а вы поможете мне». Заинтриговала, вылезай. Поможем. Около 40 секунд не раздавалось ни звука, а потом я услышал шорох. Чьи-то тонкие и изящные пальцы просунулись через вентиляционную решетку, а потом дернули ее на себя, и из образовавшегося проема осторожно спустилась, напряженно вглядываясь в забрало моего шлема. Хрупкая, серокожая девушка с темными волосами. «Я рада, что вы жить, но нам надо отсюда уходить», она говорила с легким акцентом иногда допуская ошибки в построении фраз. «Постой, куда уходить?» — запротестовал я. «Сначала надо разобраться, что здесь происходит». «Нам надо уйти в закрытая комната, я все рассказать». Судя по напряженному взгляду, девушка явно была напугана, но не вызывала у меня опасения. Вероятно, она из членов экипажа и действительно знает, о чем говорит. «Ну, пойдем». Кивнул я на недавно проверенный шлюз в помещении, в котором мы точно сможем все поместиться. Это был зал с какими-то агрегатами. Новая знакомая кивнула и направилась в его сторону. Я скомандовал. «За мной!» И группа поддержки двинулась следом. Девушка открыла вход и, заглянув туда, осмотрела его изнутри. «Годится», — признала она. Следом за ней юркнул наш боец, потом я. А следом втянулась вся команда. Один на контроль коридора, скомандовал Клох, второй контроль первого. Указанные ею бойцы подорвались со своих мест и четко выполнили указания. Обордажник, ставший в дверях, внимательно осмотрел коридор, заведя руку назад, снял с пояса тактическую камеру. Она была небольшой и представляла собой шар диаметром в один сантиметр. Выкинув перед собой руку, Боец бросил его в противоположную переборку, и как только он долетел, то намертво приклеился к ней. Гироскопические камеры моментально стабилизировались и начали напрямую передавать изображение бойцу, стоящему в дверях, и командиру отделения. — Чисто, — отрапортовал он. — Глаз установлен. — Вам надо закрыть дверь, — произнесла девушка. — Почему? — требовательно спросил я. «Там опасность. Надо закрыть дверь», — повторила она, и Клох, привыкшая работать в изменчивых боевых условиях, моментально отдала команду на закрытие двери. Глаз позволит вести наблюдение и за закрытой дверью, а попусту рисковать жизнями бойцов она не собиралась. Именно в этот момент мы услышали какой-то отдаленный, мощный и странный звук, похожий на рев. Столичная планета Арата. Резиденция императора Аратана. Именно в этот самый момент, невообразимо далеко от фронтира, в резиденции императора Аратана рывком проснулась принцесса Велина. Ее сердце отчаянно колотилось, но девушка не могла понять, что с ней происходит. Сначала она подумала, что ей приснился плохой сон, но как ни старалась, так и не смогла его вспомнить. Принцесса откинулась на подушках, и уставилась в потолок, размышляя о том, что теперь она уже вряд ли сможет уснуть, да и утро скоро, а значит, надо составить план своего дня.